Глава третья Почти весь день провела в заперти с неулыбчивым и угримым мужчиной. «Называй меня Сергеем», – сказал он, войдя в номер, и уселся на диван в гостиной, а потом добавил, «Веди себя правильно и тихо, если не хочешь проблем». Проблем я не хотела, поэтому послушно присела в одно из кресел. Старалась вести себя тихо и правильно. Так и просидели весь день за просмотром фильмов. В номере шумело, гудело, стреляло, бомбило. Мой надзиратель оказался заядлым любителем экшена. Под вечер голова от шума разболелась невыносимо, да и неизвестность от происходящей ситуации тоже сильно тревожила. Все это в совокупности не давало покоя. Сергей лишь казался увлеченным фильмами. Стоило мне встать и сделать шаг, как грозная куда заставила снова плюхнуться в кресло. «В туалет. Можно?» Только без выкрутасов, Настя. Веди себя тихо и... Правильно, я помню. и давай. Какие выкрутасы имел в виду Сергей, не имела понятия. Телефоны меня лишили, поэтому никому не могла позвонить. Единственный выход из ситуации – это кричать, что есть мочи. Надеюсь, что кто-нибудь услышит и прибежит на помощь. Только поступить так смелости не хватило. Мало ли, каким образом Сергей заставит меня заткнуться. Да и какой-либо агрессии в мою сторону я не чувствовала. Эти люди не были похожи на бандитов. Хотя, как они выглядят, я не имела понятия. К счастью, мне ни разу не приходилось с ними сталкиваться. К тому же тот главный, Иван Олегович, вел себя достаточно вежливо и корректно. Он зашел к нам во второй половине дня и ответил на все тревожащие меня вопросы. В общем, когда меня отпустят, неизвестно пока. А мое отсутствие на работе решили. В чем и заверили, без уточнения деталей. Затем принесли еду в номер. Я к ней и пальцем не притронулась. А Сергей съел почти все. Почему не ешь? Не голодная, спасибо. Но ну и зря. В зеркало себя видела? Видела. Кожа до кости, просвечиваешься вся. Садись, поешь давай. Не хочу, спасибо. Лучше отпустите меня, а? Как прикажут, сразу отпущу. Что же ты такое натворила, Настя? Ничего. То есть, вообще-то натворила? Я разбила ноутбук вашего шефа. Только обвиняют меня в другом, что я якобы информацию украла. А ты крала? Нет, конечно. Ну, тогда тебе нечего волноваться. Быстров умный мужик, плюс у него связи, всех подключат, все узнает. И если ты действительно ни в чем не виновата, тебя скоро отпустят. Очень на это надеялась. Перспектива просидеть здесь еще несколько часов не очень привлекала. Бездельничать не моя прерогатива. «Целый день прошел даром, а я могла ведь провести его с пользой. И если не на работе, то хотя бы к семинару по административному праву подготовиться». Когда Иван Олегович снова навестил нас, за окном уже вечерело. К сожалению, пожаловал он к нам с плохими вестями. «Вам придется задержаться, Настя. Почему и как долго?» – уныло спросила. «Пока не могу сказать, это не от меня зависит». Специалистам еще не удалось узнать причины неполадок ноутбука. «Я не совершала ничего плохого. Пожалуйста, поверите мне». Мужчина стоял с непроницаемым лицом и даже бровью не повел, услышав мои мольбы. «Скорее всего, вам придется провести ночь здесь. Поверить не могу. Я не могу отпустить вас», непреклонно заявил этот непробиваемый тип. «Будьте благоразумны и не устраивайте истерик». «Я хочу домой, и я здесь не останусь». «Останетесь», — в голосе Ивана Олеговича проскользнули стальные нотки, услышав которые, резко поубавила свой пыл. «Вы проведете ночь одна в этом номере. Охрана не будет вам докучать, если вы об этом переживаете. Ребята останутся за дверью в коридоре. Отнеситесь к этой ситуации как к небольшому приключению. В вашем распоряжении номер люкс». Закажите себе еды, не знаю, примите ванну, отдохните. Мне ничего не нужно, я хочу домой. Иван Олегович сдержанно перевел дыхание и снова протянул мой телефон, игнорируя мои слова. Телефоны в номере отключены. И у вас не будет потом возможности с кем-либо связаться. Если вы хотите предупредить о своем отсутствии отца, сделайте это сейчас. Ваш мобильный тоже пока побудет у меня. Из его слов сделала вывод, что им уже стали известны мои личные данные, и что единственный человек, которому не безразлична моя судьба, это мой папа. Он отдыхал уже третий день на даче своего друга. Ему вообще могла ничего не сообщать, и тем не менее отправила смс -ку. Написала, что остаюсь ночевать в гостинице. Мы якобы с однокурсницами зарезервировали на сутки номер, чтобы устроить девичник. Это не вызвало у папы никаких подозрений, потому что ранее мы не раз организовывали с девчонками подобные тусовки. Сообщать ему, что влипла в неприятности, не хотела, имея в виду болезненные события, которые произошли в нашей жизни. Лишние переживания сейчас ему ни к чему. Поступала ли я прометчиво, не знаю. Я все же очень надеялась, что не пожалею о принятом решении. Будь умницей, не шали. Тут же мне ответил и отправил фото с шампуром сочным шашлыком. В желудке забулькала и заурчала. И все-таки зря я отказалась от обеда.